«Все ко мне домой» Грэм и Миллисант. Кельвин положил конец страданиям миллисент во время последнего тура перед финалом. В части шоу под названием «Все ко мне домой» каждый судья якобы забирал группу полуфиналистов в собственный дом на период интенсивной подготовки и наставления. В реальности участники проводили в домах судей ровно столько времени, сколько требовалось им для того, чтобы спеть свою песню и услышать, прошли они в финал или нет. Говоря по совести, изначально планировалось, что на этой стадии конкурса будет идти настоящая подготовка, но когда в головах у судей прояснилось, и они начали понимать, что придется на самом деле общаться с двенадцатью отчаявшимися, испытывающими благоговение перед знаменитостями незнакомцами у себя дома, они быстро передумали и решили не вносить столь большого вклада в создание шоу. «Ты правда думаешь?» — ахнула Берил, говоря за всех троих, включая Кельвина, которому принадлежала эта идея, что я позволю двенадцати отчаявшимся поганым ничтожествам, которые вылезли из-под какого-то замшелого английского пня, рассказывать по моему прекрасному дому и пользоваться моими унитазами. Я всю свою жизнь работала ради того, чтобы оставить этих людей в прошлом. Из-за них у моих ворот стоят охранники, прогоняющие их вон». Это те ублюдки, которые просят у меня автографы. Пока я пытаюсь проскользнуть на прием к своему хирургу, я ненавижу этих людей. Я поздороваюсь с ними у двери, но внутрь они не войдут. Может, провести их за домом, чтобы они спели у бассейна. Если им нужен туалет, пусть воспользуются туалетом для садовников. Они ни за что не войдут в дом, вы меня слышите? Домом, в двери которого будет разрешено постучать группе конкурсантов, Был особняк Берил в Лос-Анджелесе. Кельвин не был готов пойти даже на это. Он не согласился использовать ни один из домов, где он действительно жил. Его группе обучающихся было позволено поглазеть, застыв в завистливом ошеломлении, на его ранчо в Марокко, которое было куплено для вложения денег. Как и у Берил, в дом никого не пускали. «Они могут выступить на веранде», — сказал Кельвин а переоденутся пусть в тренажерном зале. — А можно быстренько окунуться в бассейн? — спросил Трент, отчаянно желавший снять достаточно кадров, чтобы поддержать легенду, будто судьи до определенной степени проявляют гостеприимство. — Берил не разрешает. — Хорошо, но пусть сначала обязательно примут душ. — И пусть, мать твою, обязательно сдадут фотоаппараты и сотовые за милю до ворот. Родни с радостью разместил бы свою группу у себя дома, но это не решало проблему Трента, потому что, увы, домом Родни являлась всего лишь ничем не примечательная квартира в Баттерси. Килли изо всех сил нахваливала его дом в своих сюжетах. — А группа, которую будет обучать Родни, — в восторге кричала она, — сейчас отправится в его роскошный пентхаус в старом добром Лондоне с видом на романтичную Темзу. Но, чтобы она ни говорила, домом Родни не был ни голливудский особняк, ни ранчо в Марокко. Он был всего лишь квартирой в Баттерсе. На этой стадии конкурса самым сложным моментом для технологического отдела всегда были вопросы переезда и размещения. Отобранных конкурсантов следовало отвезти в один из домов, расселить поблизости в самом дешевом мотеле и снять на фоне различных достопримечательностей, чтобы доказать, что они туда прибыли. Я не могу в это поверить, я излиться, остаю а стою на сансет бульваре А потом, как они бродят по роскошной территории вокруг домов Кельвина и Берил, но не по квартире родни. Я всегда верила в свою мечту, но после того, как я все это увидела, мне захотелось мечтать еще сильнее. Затем шли сами прослушивания, что означало съемки 12 разных номеров в каждом из трех различных и проблематичных мест, где специалистам приходилось снимать обувь, и применять правила кляпа, прежде чем спросить разрешение поискать розетку. После чего все ехали обратно домой. Возвращения осложнялись, к тому же необходимостью снимать отсеянных конкурсантов, которые с заплаканными лицами смотрят из окна самолета и размышляют о том, как сообщить своим погрязшим в нищете семьям, что им не видать мучительно вымечтанных славы и состояния. Многочисленные издевательства, через которые Кельвин провел Грэма и Милисент, наконец закончились у бассейна Кельвина. Они только что спели «Don't go breaking my heart» старый хит Элтона Джона и Кики Ди. Как и раньше, Мелисент успешно выводила мелодию, а Грэм придерживался рок-приемов и сипел, чтобы скрыть свои недостатки. Как и раньше, Кельвин сделал черное белым без малейшего стыда. Миллисент сказал он. То, как ты спела эту песню, разбило мое сердце. Эта фраза висела в воздухе достаточно долго. И у Милисент снова отвалилась челюсть, показав ее толстый, бледный, уже знакомый всем язык. — Боюсь, игра окончена. Грэм больше не может тащить тебя. Я больше не могу тащить тебя. Я дал тебе отличную возможность работать, учиться и расти. — Но я работала, — выдавила Милисент на секунду обретя голос. — Но ты не научилась и не выросла. Люди говорят, я хорошо пою. Какие люди, Мелисент? Которые выпускают записи? Которые делают поп-шоу? Я так не думаю, дорогая. Правда в том, что ты ужасно поешь, это ты совершенно не должна была дойти до такой высокой ступени в таком серьезном шоу. Мы все знаем, почему ты здесь. Ты здесь благодаря своему партнеру, святому и безгранично терпеливому Грему. Мы хотели оставить его, поэтому оставили и тебя, но дальше это продолжаться не может. Повторяю, это серьезное шоу. Я очень серьезно отношусь к музыке. Музыка — это самое важное. Мне безразличны личности и пустые надежды, мечты людей. Меня интересует пение не больше и не меньше, а ты, дорогая, не умеешь петь. Прости, но это факт. И поэтому я отправляю вас обоих домой. Грэм, Миллисент, до свидания. Миллисент взяла Грэма за руку И они вместе вышли, чтобы дать свое слезливое интервью после отсева. Тем временем Кельвин велел Тренту снять, как он ходит у бассейна, раздираемый противоречиями и, в конец, запутавшийся. — Раздираемый противоречиями и запутавшийся, босс? — повторил Трент. — Да. — Установи камеру с другой стороны бассейна. Убери всех из кадра и сделай мой крупный план. Меня раздирают противоречия, я запутался и растерялся под неподъемной ношей будущего поп-культуры. — Понял, босс, — сказал Трент. — Это отлично! Камеру установили, и Кельвин, который взъерошил себе волосы в приступе мучительных раздумий, бродил по кадру одинокий и романтический. Он вскидывал руки к небесам, словно призывая Господа подать ему знак. Он сидел на лежаке, сжав голову руками, словно глубоко уйдя в мучительные раздумья. Он взял телефон и, даже не потрудившись набрать номер, разыграл душераздирающую беседу с таинственным советчиком. — Я просто не знаю, — сказал он в молчащий телефон. — Я не могу отпустить мальчика, он слишком хорош. Но мы не можем дать ей еще один шанс. Девочка просто не сможет сыграть вживую. Она сама свела себе веревку. Думаю, у меня нет выбора. Кельвин убрал телефон и крикнул. — Снято! Затем распорядился привести ему Грэма без Миллисон. — Возьми бригаду, — добавил он. — Убедись, что снимут момент, когда ты скажешь, что я хочу увидеть одного Грэма. — Я возьму две бригады, — с энтузиазмом предложила Челси. Оставлю вторую снимать Милисент, пока она будет ждать. — Умница. И так пантомима была создана. Грэм и Милисент тихо сидели рядышком в автобусе, которому после последнего прослушивания предстояло отвезти всех участников в аэропорт. У автобуса разыгрывались сцены с рыданиями и воплями. Более шумные, отсеянные личности оплакивали свою участь. Правда, слышались смех и пение тех, кто прошел в следующий тур. Шлепали друг друга по ладоням, вытянутых вверх. и трясли кулаками в воздухе. Только Грэм и Миллисент молчали. Они сидели рядом и не видели никого вокруг. «Я счастлив», — сказал Грэм, наконец, нарушив молчание. Не думаю, что я смог бы пережить еще один тур и такое отношение судей к тебе. — Да уж, они вели себя просто ужасно, — согласилась Милисон. Но ведь причина, очевидно, верна. Драма и все такое. Я не дурак, Милли. Я изучаю музыку. Я знаю, кто из нас лучший певец. Единственный певец, если уж на то пошло, это ты. Мы оба это знаем. Я инструменталист. — Ты правда так думаешь? — умоляюще спросила Эмилисант. В смысле, я всегда думала, что хорошо пою. Но, если честно, из-за них я потеряла веру в себя. В конце концов, это ведь сам Кельвин Симс. — Мели, да ты что? — Ты знаешь, что я не умею петь. Но у тебя настоящий музыкальный талант. Может быть, они заметили это? Может быть, они говорили именно об этом? — Ну, этого нам никогда не узнать, верно? Потому что все кончено, и я рад, потому что на самом деле... Я хотел сказать тебе Милли, и я ждал момента, когда нас отсеют, прежде чем сказать, что в этот момент в автобус ворвалась Челси со съемочной бригадой. — Грэм, — сказала она, — Кельвин хочет видеть тебя. — Одного. Грэм сжал руку Мелисонт. Всем было понятно, что означало это приглашение, других вариантов здесь не было. «Зачем — Зачем? — спросил Грэм. — Он нас отсеял. Все кончено, верно? — Он хочет видеть тебя. Милисон тоже сжала руку Грэма. — Иди, — сказала она. — Узнай, чего он хочет. Грема вывели из автобуса и снова привели к Кельвину. — Дружище, — сказал Кельвин, — дело вот в чем. Твое путешествие не должно заканчиваться здесь, оно должно только начинаться. — Что вы хотите сказать? — Я думал, оно уже закончилось. — Грэм, я могу изменять правила в любое время, и я готов сделать это сейчас. Я пропущу тебя в финал, но только если ты будешь один. Ты должен бросить, Милисанд. Она поет гораздо лучше меня, — запротестовал Грэм. Вы можете этого не знать, но для меня это очевидно. Грэм поет, она может быть и лучше. Но это не делает ее великой певицей, и победитель шоу номер один из нее тоже не получится. У тебя же настоящий музыкальный талант. Ты пишешь песни, я слышал, что ты хороший инструменталист. В финале ты сможешь сыграть. Нельзя упускать такую возможность. Грэм боролся со своей совестью, а камеры тем временем подобрались еще ближе, впитывая его страдания. — Она сказала, что если бы вы решили разделить нас, она бы на это не пошла, и что она никогда не оставит меня. — А зачем ей оставлять тебя, Грэм? Ты талантлив! Грэм явно не знал, что сказать. — Знаешь, я ведь наблюдал за вами, — сказал Кельвет. — Вы очень нравитесь друг другу, верно? — Да, да, очень. Тогда, дружище, я полагаю, она знает, насколько ты талантлив. И что будет просто преступлением, если такой талант никогда не увидит зритель. Ты действительно думаешь, что она захочет встать у тебя на пути?» Конечно, в конце концов, Грэм согласился продолжать участие в конкурсе один. После чего вместе с Челси и съемочной бригадой снова отправился в автобус, чтобы сообщить эту новость Меллисент. Келлин воспользовался краткой передышкой в работе, чтобы позвонить Эмме и рассказать ей последние новости. «Как ты собираешься скрыть тот факт, что Мелисент пела лучше?» — спросила Эмма. «Куча танцоров и часть фонограммы, и все как обычно. Но я не думаю, что он надолго задержится в финале. После того, как мы избавились от Мелисент, сюжета как такового у него нет. Ты права, если бы он хорошо пел, все было бы по-другому».